Глава 26 Непривычно выглядел этот лес. Густо поросший мхом трехобхватные стволы деревьев неизвестной породы взлетали на точно неопределимую глазом высоту метров четыреста не меньше, и там цеплялись друг с другом ветвями и листьями, образуя плотный, малопроницаемый для дневного света полок. Под лесок, Здесь отсутствовал начисто, и только кое-где сквозь полузгнившую и опавшую листву, сухие, упавшие сверху ветки и сучьи, а также прочий органический мусор, пробивалась редкая, бледно-оранжевая трава. Напряженная какая-то искусственная тишина царила в этом лесу, и не вызывала эта тишина в душе ничего, кроме неосознанной тревоги и нудного сосущего томления. Таким же непонятным казалось и море. Лежало оно до самого горизонта сразу за широкой желтой полосой крупнозернистого песка и переливалось всеми оттенками фиолетового. Это было тем более странно, что безоблачное небо над морем имело здесь нежно-зеленый прозрачный цвет. «Сон пьяного художника», прокомментировал окружающий пейзаж Валерка Стихарь, «Безветренный и безсолнечный. «Действительно», — пробормотал Вилга, — «а где же солнце?» «Все есть, а солнца нет». «А нам солнце никто и не обещал», — напомнил диц. «Может, ему здесь быть и не положено?» «Лично мне больше всего интересно знать, где замок». «И где он?» — доставая компас, осведомился Вилга. «Так, сейчас поглядим». Он повернулся лицом к Фиолетовому морю и повел приборчиком справа налево. «Опа!» — воскликнул стоящий рядом стихарь. «Горит!» Все немедленно посмотрели в указанном направлении. Берег там изгибался, далеко выдаваясь в море, и был покрыт все тем же лесом. «Хорошо», — сказал Вилга, — «справа море, слева лес, впереди мыс». «Так, по бережку и потопаем». И Это по сторонам поглядывайте, товарищи разведчики. Вроде тихо вокруг, и Аня с нами. Почует опасность, ежели что. Ну, в общем, рейд есть рейд. Считайте себя в тылу у врага. Шнайдер и Малышев впереди, добавил Диц, дистанция 500-700 метров. Майер и Стихарь замыкающие. И они двинулись вдоль берега. Идти было довольно легко и удобно. Ну, во-первых, не жарко, температура здешнего воздуха вряд ли превышала 20 градусов по Цельсию. Во-вторых, песок они не лезли и в лес не углублялись, держались с самого края опушки, где земля была относительно твердой, ровной и чистой. Шли молча в хорошем походном темпе и через некоторое время приблизились вплотную к тому месту, где береговая линия резко изгибалась вправо. Там уже ждали остальных, Шнайдер и Малышев. И тут же была обнаружена вторая большая странность этого мира. Ну, первое, отсутствие солнца. У всех остановились наручные часы. «Очень хорошо», — констатировал Вилга. «Сначала солнце, а теперь еще и время». «Отсутствие чего мы обнаружим в следующий раз?» «Да черт с ним со временем», — сказал Дитс. Нам главное направление не потерять. Сверили направление и решили идти через лес, потому что без карты совершенно невозможно было определить, насколько далеко вдается в море этот мыс. А может, это и не мыс вовсе, а целый полуостров, резонно заметил по данному поводу Валерка Стихарь. Что ж нам теперь из-за него круголядовать в хрен знает сколько километров? Но прежде чем углубиться в лес, не поленились подойти к воде. Вблизи море выглядело еще более неестественно, чем на расстоянии. Во-первых, здесь абсолютно отсутствовал прибой и волны, то есть совершенно. Лежит эдакий разнообразный фиолетовый пласт воды до горизонта и вообще никак не колышится. Если приглядеться внимательно, то вроде какая-то малозаметная и медленная рябь кое-где проползает, но все равно до конца непонятно – «Ряпята или просто игра света и цвета на воде?» «А это вообще вода?» Присел на корточке перед морем Вишняк и опасливо протянул руку. «Или чернила?» «Отставить!» – тихо, но внятно приказал Вилга. «Если уж пробовать, то сначала этим!» И протянул сержанту, заранее подобранную в лесу, сухую ветку. Вишняк немедленно сунул ее в море и... Ничего не произошло. «Чернила имеют обыкновение пахнуть», — заметил Карл Хейниц. «А вода тоже», — сказал стихарь. «А уж вода в море тем более. Мы ведь только что были на берегу Черного. Ну, забыл, как там пахло?» «Ну, я здесь вообще запахов почти не слышу», — сообщил Михаил Малышев. «Нет, какие-то запахи тут есть, но я не могу определить, чем именно пахнет». «Да вроде вода». Вишняка смотрел мокрую до половины ветку в своей руке, осторожно потрогал ее пальцем, понюхал и вытер палец о комбинезон. Но купаться в ней бы я не стал. А мы в ней не будем купаться, сообщил Вилга. Мы дальше пойдем. Черт с ним, с морем этим, нам по нему не плавать. Пока. Умеешь ты, Саша, утешить личный состав, усмехнулся Диц. В лесу перестроились. Таежник Малышев бесшумно шел впереди один, а Шнайдер присоединился к основной группе. Скорость движения уменьшалась, приходилось огибать деревья, смотреть под ноги и по сторонам. Опять же было здесь, под пологом леса, гораздо темнее, чем на опушке. Интересно, не выдержал тишины стихарь, когда они углубились в лес на несколько километров. «Зверье здесь какое-нибудь имеется?» «На предмет убить и съесть?» – поинтересовался рядом идущий Майер. «И на этот предмет тоже. А что ты думаешь? Запас продовольственный у нас, конечно, неплохой, но кто знает, сколько нам идти?» Руди хотел бы что-то ответить, но заметил поднятые руки Велги и Дица и остановился. «Что там?» Шепотом осведомился стихарь, поудобнее перехватывая автомат и вглядываясь в зеленый сумрак впереди. «Миша зовет», — также шепотом ответил Вилга, «и Анна предупреждает, что впереди что-то живое. Пошли, но тихо». Малышев стоял за толстенным стволом дерева, осторожно смотрел из-за него куда-то вперед и молча подзывал к себе рукой товарищей. Это была поляна. Большая, около сотни метров в диаметре, и круглая, словно арена цирка. Полок леса над поляной размыкался, будто аккуратно обрезанный по краю гигантскими ножницами. А сама она поросла густой оранжевой травой. А точно на ее середине... Да это же гнездо! Век, по дону не гулять! Не сдержал эмоций стихарь, приподнимаясь на локтях. Отряд предусмотрительно залег за деревьями. «А что?» – откликнулся из-за соседнего дерева Майер. «Похоже. Это какая же должна быть птичка?» Образование или сооружение посреди поляны впечатляло. Было оно сплетено и сложено из десятков и сотен крупных и мелких ветвей и действительно напоминало гнездо размером с хороший двухэтажный дом. И оттуда доносились звуки. Скрип не смазанных ворот на ветру. Вот что это напоминало больше всего. «Что?» – спросил Дицу Велги. «В обход пойдем?» Ответить ему Александр не успел, потому что на поляне появились гости. Вышли они медленно, осторожно оглядываясь по сторонам из-за деревьев на другой стороне и остановились, принюхиваясь. Две грязно-розового цвета крысы величиной с племенных быков. Очень больших быков. Возможно, это были и не крысы, но уж больно морды, усы и повадки этих зверюк походили на крысиные. Отряд замер, приготовив оружие и ожидая дальнейшего развития событий. И события не замедлили случиться. Крысы описали полукруг, приблизились вплотную к предполагаемому гнезду и сделали первую попытку на него вскарабкаться. Попытку неудачную. Цепляясь лапами за ветки, они друг за другом влезли почти до половины высоты гнезда, так что первая уже чуть ли не дотягивалась острой хищной мордой до края. Но тут сорвалась, рухнула на первую, сбила ее, и обе с возмущенным верещанием свалились в траву. Скрип ржавых воротных петель непрерывно доносящийся из гнезда, стал громче и тревожнее. «Да там же птенцы!» — сообразил Вилга. «Птенцы в гнезде, одни! Мама с папой полетели пищу добывать, а они остались. Сейчас крысы предпримут вторую, более удачную попытку, и тогда...» Однако вторую попытку крысам предпринять не удалось. Откуда-то сверху раздался гортанный хриплый крик, И Александр, приподняв голову, увидел в небе существо, которое раньше встречал только на картинках, иллюстрирующих сказки. Этого только не хватало, сметенно мелькнуло в мыслях лейтенанта. Змей Горыныч, бля, только голова одна. Существо действительно было похоже на сказочного Змей Горыныча. Бугристая, крутолобая голова с длинной зубастой пастью, в которой серебристо трепыхалась большая рыбина, длинная шея, веретенообразное туловище, мощные кожистые крылья, гибкий чешуйчатый хвост и две растопыренные когтистые лапы. Ну и общие размеры от носа до кончика хвоста соответствующие. «Что сейчас будет?» – подумал Велгай, не ошибся. «Горыныч!» – уронил рыбу в гнездо, издал второй гортанный рык и, сложив крылья, спикировал на крыс. Те, вопреки ожиданиям, не ретировались под защиту деревьев, а приняли бой. То ли были голодные и не хотели отказываться от желанной добычи, то ли понадеялись на численный перевес. Бой был жесток и скоротечен. Крысы ловко увернулись от атаки сверху и тут же кинулись на приземлившегося Горыныча с двух сторон. Первую ему удалось зубами ухватить за холку и повалить на землю но вторая немедленно вцепилась ему в горло, да так, что ни зубами, ни когтями достать коварного врага он не мог. Темно-алая, почти черная кровь первой крысы и светло-красная, лаково-блестящая кровь Горыныча смешались на оранжевой траве. — Ну загрызет же, пасюк, маму, — товарищ лейтенант, отчаянным шепотом крикнул Валерка Стихарь, — или папу. Детки сиротами останутся. Миша повернулся к залегшему слева от него Малышеву Вилга. «Попадешь отсюда в голову этой твари? Какой именно? Крысе? Ей! Трудно. Позицию, если поменять. Ну так меняй!» Малышев поддался назад и бесшумной тенью метнулся вправо. Выстрел. Второй, третий. Брызги крови полетели от головы крысы, и она, засучив лапами, разжала зубы и мешком рухнула на землю. И тут же вслед за ней упал на бок Горыныч. Упал и затих, распластав крылья. «Фенита ля комедия!» продемонстрировала знание итальянского Валерка Стихарь. «Неужто детки все-таки сиротами остались?» «Пошли посмотрим», — поднимаясь во весь рост, спросил Велгудиц. «Только аккуратно», — ответил тот. «Кто знает, какая у них живучесть?» «Автоматные пули, калибра». 7,62 мм и зубы Горыныча успешно выполнили свою задачу. Одна крыса валялась с простреленной головой, а вторая – с перегрызанным горлом. Обе были мертвы. Впрочем, Горынычу тоже досталось по полной. Из порванного горла медленно вытекала кровь, глаза были затянуты полупрозрачной пленкой, лапы слабы и конвульсивно поддергивались. «Ну и зверюга», – восхищенно присвистнул Майер, – «сказочная! Он еще живой», – сообщила Аня, – «но если не помочь, скоро умрет. Я помогу, ладно?» э -э -э -э -э, засомневался Велга, косясь на когтистые лапы, каждый кокоть размером с хороший кинжал. «Опасно! Оно как совсем оживет! Это же зверь! Махнет лапой и готовы!» «Да не махнет», – уверенно сказала Аня. Слишком он слаб и все больше слабеет с каждой минутой. И потом я все равно его сначала усыплю. А когда проснется, мы уже будем далеко. Не вообще вы меня подстрахуете». «Вон Миша и подстрахует». «Это каким же образом он тебя подстрахует?» Спросил дед. «За лапы будет держать?» «Зачем за лапы?» Пожал могучими плечами Малышев. «Просто буду держать его голову на прицеле. Дернется, пристрелю и все дела». Умрет ведь он, если не помочь. Аня явно не собиралась отступать от задуманного. Ну, жалко. Там же его детки в гнезде. Кстати, насчет деток в лес стихарь. Разрешите заглянуть в гнездо, товарищ лейтенант. Я осторожненько. Да черт с вами, согласился Велга. Как дети ей-богу? Ну, максимум осторожности, понятно? А я Валеру подстрахую, ладно? Вызвался Карл Хейниц. Ну, интересно же, господин обер Ну, давай, кивнул диц. Если там безопасно, то все, пожалуй, посмотрим на. Ну, на этот зоопарк. Тем временем Аня уже присела возле головы горыныча и водила над ней руками. Рядом невозмутимо стоял Малышев, направив ствол автомата точно в длинное ухо животины. Таким образом, все казались в пределе. Стихарь с хейницем ловко карабкались по веткам в гнездо. Вишняк следил за лесом, Шнайдер за небом. Вилга и диц за всеми сразу. «Все, спит!» – звонко и радостно сообщила Аня. «Сейчас кровь остановим и рану затянем. Будет жить!» Диц и Велга одобрительно кивнули. «Птенчики!» – тут же подал сверху голос Валерка. «Три штуки, хорошенькие, зубастенькие, хвостатенькие и с крылышками. О, рыбку кушают!» Ути пути пути смотри, не свались! предостерег Велга, а то достанешься им на обед вместо рыбки. Да они маленькие еще, успокоил командир Хенец, не больше жеребенка, и до края гнезда не долезут высоко, так что можно всем смотреть. Пока Аня заговаривала кровь и перевязывала уже начавшую затягиваться рану на горле Горыныча, пока все любовались. Жутковато симпатичными птенцами в окружающей природе наметились изменения. Подул ветерок, легко зашумел, зашелестел полок леса, немного, но заметно похолодало. Цвет неба стал более темным, густым, и Вилге даже на какой-то миг показалось, что там возникло некое пока непонятное и практически неуловимое глазу движение. Идти надо, тревожно подумал Александр, обводя глазами поляну. Подзадержались мы тут что-то. Гуманизм гуманизмом, а задание заданием. Кто знает, сколько нам отпущено времени. Можно идти, как бы отвечая на мысли лейтенанта, отрапортовала Аня. Сутки отлежится и будет снова здоров. И знаете что? Я думаю, что он гораздо разумнее, чем обычный зверь. Я чувствовал обрывки его, ну, как бы чувств. «И что же он чувствует?» – спросил стихарь. «Боль и благодарность к нам». «Ишь ты!» – покачал головой Вишняк. «Выходит, доброе дело мы сделали?» «Главное дело мы точно еще не сделали», – прервал начинающийся был разговор Вилга. «Отряд все готовы?» «Тогда в прежнем направлении и прежним порядком». «Двинулись, господа, товарищи бойцы!» «Двинулись!»